Позитив. Эпиграф: Если бы советы не помогали, то люди бы давно уже разучились советовать. Алекс Джей Бакстер. Но тогда мы приходим к парадоксу: советник нужен тому, кому он не нужен. И если человек умеет мыслить самостоятельно, умеет слушать, то, пожалуй, он и сам до многого может додуматься и обойтись без чужих советов. На самом деле никакого парадокса здесь нет, потому что все считают себя самостоятельными мыслителями, а на самом деле таковых в истории можно перечесть по пальцам. Советники нужны для объединения умственных усилий, они нужны также, как кооперация нужна в экономике. Благодаря кооперации люди ушли от первобытного натурального хозяйства. Но это была не только кооперация рабочих рук, но и кооперация мозгов, то есть совещание. Советник может помочь даже весьма посредственному человеку, если тот будет соблюдать технику общения с советником. Описывать эти техники общения здесь не место, но азы, сформулированные еще великим кардиналом Ришелье, стоит напомнить. На могиле Ришелье Петр I произнес историческую фразу: «Я бы отдал полцарства за то, чтобы научиться управлять второй половиной». Петру не было известно политическое завещание Ришелье. Мы же имеем счастье совершенно бесплатно ознакомиться с его рекомендациями. Чтобы ваши советники были максимально эффективными в общении с ними, нужно придерживаться четырех вещей. Как пишет Ришелье королю Франции: первое, чтобы Ваше величество доверяло им, и они об этом знали; второе, чтобы Ваше величество п р и к а з а л о им говорить с Вашим величеством свободно, и чтобы Ваше величество обеспечило им возможность делать это, не подвергаясь опасности. Третье, чтобы ваше величество проявляло к ним определенную терпимость и щедрость, и чтобы они были уверены в том, что их услуги не останутся без вознаграждения. Четвертое, чтобы ваше величество признавало и поддерживало их достаточно открыто для того, чтобы они не опасались ни хитрости, ни силы тех. то желает им гибели. Конец цитаты. Действительно, эти правила предохраняют от четырех главных опасностей, которые мешают выполнять работу эффективно. Во-первых, маниакальная подозрительность и недоверие клиента. Если даже есть маленькая толика недоверия в самом начале отношений, она обязательно вырастет в большое недоверие в конце и приведет к разрыву. Это происходит по принципу с а м о с б ы в а ю щ е г о с я прогноза. Доверие нельзя заслуживать или зарабатывать. Доверие совершенно иррационально. Оно должно быть положено в начало отношений. Точно так же, как существует п р е з у м п ц и я невиновности, должна существовать п р е з у м п ц и я доверия. Клиенту всегда надлежит помнить, любое предательство это всегда месть за недоверие. В мире не так много дьявольски п о д л ы х с у б ъ е к т о в которые на совершенно искреннее доверие отвечают предательством. В основном все нормальные люди на доверие отвечают добром и эффективной работой. Во-вторых, придворная лесть, которая распространена даже в фирме, где есть пять сотрудников, это один из способов оторвать руководителя от реальности. Выше уже говорилось, что на 80 процентов работа консультанта направлена на то, чтобы сломать предрассудки клиента, а не на то, чтобы дать ему новые знания. Если клиент привык к лести, то бесцеремонность консультанта будет его шокировать. Но если клиент хочет измениться и измениться в лучшую сторону, он должен дать консультанту право говорить свободно, а л и с т е ц о в слушать. не в делах, а в свободное время для души. Третий вопрос: вознаграждение. С какой стати человек, который дает советы по самым важным вопросам развития бизнеса или политической стратегии, от которых зависят ваша карьера и ваше будущее, должен получать меньше, чем ваш первый зам по производству и тому подобное? Каждый получает тех советников, которых сумеет привлечь и удержать. Если вы убедились в том, что вам дают качественные советы, Боже вас упаси не доплатить советнику, ведь он лучше вас знает, что прыгнув из кресла руководителя какой-нибудь маленькой фирмы в кресло мэра города, вы вышли на новый виток развития. И это, конечно, стоит не те жалкие 10 0 тысяч долларов. которые вы ему пытаетесь всучить. Если в результате реализации какой-либо идеи вы заработали миллион, не жадничайте, отстегните 10% тому, кто эту идею придумал. В нашей практике не было ни одного случая, чтобы клиент кинул своих советников и потом не пожалел об этом. Иметь врагом умного человека может позволить себе Только очень, очень, очень умный человек. Каковых, прямо скажем, немного. И наконец последнее. Предворная к о м а р и л l я сгубила бесчисленное количество честных и умных людей. Как только в окружении руководителя появляется консультант, все листицы и подпевалы, бесконечные замы начинают бороться против него, так как чувствуют, что уменьшается их влияние. Если вы нашли хорошего консультанта, вы должны раз и навсегда приказать этой шушере замолчать. И если не сделаете этого, а понадеетесь на собственный здравый смысл, что вы всегда сумеете отличить правду от лжи, то скоро лишитесь консультанта. Вы даже представления не имеете, как придворные интриганы умеют преподносить факты, придумывать их и искажать. Как умеют даже не называя имени человека портить ему репутацию, в то время как советник занимается вашими проблемами, вся эта мерзость 24 ч часа в сутки думает только о том, как его съесть. Естественно, это неравный бой. Он не думает о том, как победить их, а они думают, и, конечно, они его победят. Единственная надежда и опора хорошего консультанта. хороший умный клиент. И в заключение хотелось бы привести положительный пример сотрудничества консультанта и клиента. В этой главе мы слишком много писали о нечестности, недоверии, неэффективности, что может с л о ж и т ь с я в п е ч а т л е н и е будто хорошее сотрудничество бывает только в идеальном мире. Нет, есть много реальных примеров, и один из них — эффективная работа статского советника. Такое чудо случается крайне редко, но если случилось, даже оно, значит, эффективная работа всех других вышеописанных категорий советников еще более частое явление. Юрий Труннев был в середине 1990-х годов Коммерсантом банкротом. Ему нечего было терять, кроме своих долгов. От безысходности он пошел на выборы мэра города Перми. Он доверился своим консультантам, так как ему просто ничего другого не оставалось. Они сделали все без его вмешательства, и он стал мэром. Потом также он отдал на откуп двадцатилетним парням всю политику в городе, и что? Его рейтинг несколько лет держался на уровне 70-80 процентов. А потом эти же ребята провели Трутнева в губернаторы Пермской области. сломав, казалось бы, непотопляемого игумного. Один факт: за время кампании вышло несколько десятков интервью с Трудневым. Ни одной из этих публикаций он даже не видел. Клиент, который не лезет н е в свое дело, это клиент мечта. Это мечта даже для вольных консультантов, хотя отношения между ними и заказчиком строятся по принципу исполнитель-клиент. Статскому же советнику гораздо труднее, так как с ним изначально отношения строятся по принципу начальник-подчиненный, а это в несколько раз снижает эффективность. Консалтинг ведь в том и состоит, чтобы начальник на время становился подчиненным консультанта. Билл Гейтс не умнее ни одного из своих подчиненных специалистов в программном обеспечении. Он целиком и полностью доверяет им в вопросах развития рынка программного обеспечения, и благодаря этому является самым богатым человеком на земле. Сам он признавался, что если из Microsoft уйдет 20 человек, фирма перестанет существовать. Но эти люди не уходят. Каждому из них конкуренты могли бы предложить больше, чем платит им Билл Гейтс. Каждый из них мог бы начать самостоятельный бизнес. Но они много лет вместе работают в одной команде, и самый некомпетентный из них является их духовным лидером. В чем секрет Билла Гейтса? Он занимается только тем, что обеспечивает своим людям возможности для творчества, роста, совершенствования. Он не загружает, а разгружает их, выполняет все их капризы и пожелания, прощает все их ошибки. Он слушает с открытым ртом все, что они говорят. Где еще найдешь такого начальника? В ответ они п р е в о з н о с я т его как своего духовного лидера, как пророка нововиртуальной й эры. У них хороший тандем. Но так всегда и бывает: кому-то нужны вершки, кому-то корешки. Им повезло, они нашли друг друга.